Глава четвертая. Ховард быстро добыл из базы данных информацию. Там были серийные убийцы, похитители духов, любители понюхать нижнее белье, извращенцы, фетишисты и серийные насильники. Эви перебирала бумаги в папке, полученные от него, и одновременно проводила собственное исследование. В интернете и в библиотеке, где хранились газеты и журналы на микропленке. Притихнув, она целыми днями копалась в горах документов на полу у себя в гостиной. Ховард был рад, но в то же время чувствовал подспудную тревогу. Такое спокойствие не могло продолжаться долго. К тому же, Иви усваивала информацию гораздо быстрее, чем он рассчитывал. Вскоре в старой газете из библиотеки ее внимание привлекло одно имя. Чен Чунчинь. Серийный убийца действовавший на севере Тайваня с 1995 года. Пресса окрестила его парфюмером, а Иви — тройным ч. Убийство он совершал с такой жестокостью, что его историю для прессы цензурировали, чтобы не спровоцировать появление подражателей. Он отвечал всем критериям Иви — серийный убийца, брызгавший духами на девушек, которых насиловал. Настоящий маньяк. «Идеальный наставник в деле изучения криминального разума». Чен чунь был даже лучше, чем она себе представляла. Заливаясь слезами счастья, Иви бросилась к Ховарду в объятия. Она бросилась бы в объятия Чен чунь -чиня, и даже расцеловала его, будь у нее такая возможность. «Помоги мне его найти», — сказала она. «Я и так в опасности». Иви говорила о нем как о стопроцентном попадании. Способ разыскать его у Ховарда действительно имелся. В его кругу каждый был чем-нибудь обязан другому. Он мог задать коллегам пару-тройку наводящих вопросов за кофе или за ужином. Но от одной мысли об быве в компании психопата ему становилось трудно дышать. Прислонившись спиной к стене, уперев руки в бока, он смотрел на Иви, сидевшую с ногами в кресле и раскачивавшуюся туда-сюда. Глаза закрыты, в одной руке карандаш. Ховард почувствовал себя еще более бессильным, чем обычно. В спальне и гостиной Иви царил хаос. Стены были покрыты вырезками с подписями цветными фломастерами. На полу валялись разрозненные документы и книги. Вся квартира превратилась в сплошную полосу препятствий. Возможно, ее внешняя собранность была обманчивой, и состояние жилища отражало состояние ее ума. Ховард не мог вытерпеть такого беспорядка и пытался прибирать. Но в безумии Иви явно была своя упорядоченность. Она знала, где находится каждый из клочков, каждая фотография, каждый листок с записями. Это была ее неприступная крепость, и Ховард находился снаружи. Он тяжело вздохнул. К его вязчему изумлению чен Чун сразу же согласился. «Прекрасно! В любое время! Приводи друзей одного или двух!» Иви так и видела, как он прижимает телефонную трубку к уху плечом. Она слышала, как он пьет, встает на ноги, проходит по комнате, как шелестит его одежда. Его голос был чистым, четким и членораздельным. И правда, три-че.